Как и консул, молодой посланник тоже явился на ужин в темном, в строгом форменном сюртуке Кайтианской дипломатической службы. Одно единственное украшение – маленький золотой значок выпускника военной академии. Подчеркнутая аскетичность. Но только она делала мужчин похожими. Рядом с бородатым ушерцем Фредерик выглядел теленком против волка, в отличие от наряженного валами свар Пампилио. — Моя горячность может показаться странной, но для такого поведения есть веские причины, — негромко продолжил Дагомара, задумчиво посмотрев на Дер Сандера. — Нейтральный, нормально функционирующий сферопорт жизненно необходим Ушеру, поскольку мы сильно зависим от импорта и экспорта. — Радовольствие! — печально улыбнулся по Пампилио, в пальцами по подлокотнику инвалидного кресла. — А он не дурак! Кира бросила быстрый взгляд на лысого одигена. Хорошо все изучил и понял, что беспокоит отца в первую очередь. «Да, продовольствие!» – кивнул консул. «Питаться одной рыбой можно, но недолго. Люди начнут выражать недовольство. А наши сельскохозяйственные угодья не дадут нужного количества зерна. Если приота прекратит поставки, нам придется импортировать продовольствие с соседних миров» что делает сферопорт важнейшим элементом безопасности архипелага. — И важным источником получения прибыли, — добавил Фредерик, решив показать жене, что разбирается в ситуации не хуже Дердаген Тура. — Прибыль тоже важна, — серьезно отозвался Дагомара. — Когда компания пришла в Приотово, она стала выдавливать нас с рынка, поставляя землеройкам аналогичную технику себе в убыток. К счастью, демпинговать в восьми мирах сразу даже голонитам не под силу. И это позволяет нам чувствовать себя более-менее уверенно. потеря на Карданийском рынке Ушер восполняет за счет соседних планет, которых в первую очередь интересует ваше оружие, не сдержавшись, вздохнула молодая Адира. лилиан Фредерик выразительно посмотрел на жену, однако консул остался спокоен. Сильные эмоции у него вызывали приводцы, В остальном он был готов к разумным дискуссиям. «Не любите оружейников?» «Я видела, чем заканчиваются игры с оружием». Лилиан помолчала. «Винчер, вы ведь знаете, что я с Загратой была в Альбурге во время переворота». «Знаю», — не стал скрывать Дагомара. «Так это ты была с королевскими детьми. Тебя спасал Помпилио». Теперь Кира смотрела на Лилиан совсем другими глазами. Теперь она знала, что это холодная, похожее на законченную эгоистку Адигена, вернулась в окруженный мятежниками дворец, постыдившись оставить в беде трех подростков. Вернулась, наверное, смерть, и погибла бы, не окажись рядом, Пампилио. «Вы вместе или нет?» Кира перевела взгляд на Дердагентура, но лишь разочарованно вздохнула. Ленгийс никак не отреагировал на упоминание Заграты. — То, что я видела, навсегда отвратило меня от так называемой романтики войны, — медленно продолжила Адигена. — Я хочу, чтобы на Кардане сохранился мир, и ради этого пойду на все. Кира вспомнила мертвого Фрэнка и мысленно согласилась с молодой женщиной. — Пожалуй. Но у ее отца было другое мнение. — Вы видели людей, а не оружие, — негромко произнес Дагомара. — Люди стреляли и бросали гранаты. Люди вели бронетяги, заряжали пушки и давили на пулеметные гашетки. Люди, Лилиан, мы говорим о них. Без человека даже лучшая бомбада всего лишь мертвый металл. Винчер бросил хитрый взгляд на Помпирио. Не так ли, командор? Я бомбадал, консул, а потому не так. Бомбады живые. Вы ошибаетесь. Улыбка, легкое движение кисти руки, сопровождающиеся сверкнувшими на пальцах бриллиантами, и одно единственное слово «Ничуть – «Ничуть». Дагомар усмехнулся и вновь обратился к лилиан «Скажу откровенно. Мне нравится заниматься оружием. Оно требует высокого уровня производства, квалифицированных рабочих и лучших материалов. Еще оно сложно в изготовлении и приносит большую прибыль. Мне нравится заниматься оружием, Лиллиан, но я с удовольствием произвожу паротяги, паровозы, Гражданские паравинги и сейлки, потому что в первую очередь мне нравится производить. Понимаете? Я наслаждаюсь процессом, постепенным превращением руды в сложные механизмы. Мне нравится создавать. Но вот беда, паротяги и сейлки перестали покупать, а моим рабочим нужно кормить семьи. Я понимаю, вас потрясли события на Заграте, но я должен думать о себе и своих людях так что не нужно обвинять меня в торговле смертью, я делаю то, что должен». Дагомара говорил спокойно, но слова заставили Дерсандера вернуться к извинениям. «Поверьте, консул, мы не планировали оскорбить вас». «Вы ведь поняли, что именно я сказала», вздохнула лилиан легко прикоснувшись к руке супруга. Фредерик понятливо умолк. «Я не хочу войны, и вы, надеюсь, тоже. Если это так, я буду во всем вас поддерживать». Вы будете меня поддерживать, чтобы не отдать кордонию компании. Не будьте самоуверенны. Я все просчитываю. Я вижу. Перемена была разительной. Только что Лилиан и Дагомара говорили о принципах. О том, что их действительно волнует. Говорили искренне, раскрываясь перед собеседником. И вот они с улыбкой, можно сказать шутя, обмениваются быстрыми фразами. Они почувствовали друг друга понял Помпилио. Лилиан подобрала к нему ключик. А значит, половина переговоров сделана. У вас есть другие условия, консул? Только унигард. Дагомара кивнул, словно подтверждая серьезность заявлений, и продолжил. Теперь ваши условия, Адира. Чего просят Дары за свою помощь? Дары не просят, мягко произнесла Лилиан. Дары выдвигают условия. Это конфиденциальная информация. Фредерик неуверенно посмотрел на Пампирио. «Мессер, сожалею, но я вынужден просить вас оставить нас». «Я с уважением отношусь к тайным даров», — улыбнулся Дардаген «Болтайте, а мы с Кирой прогуляемся по парку». «С удовольствием», — девушка поднялась и взялась за ручки инвалидного кресла. «Надеюсь, я справлюсь с управлением?» «И не только с ним», — Дагомара сморщился так, Словно вынюхал щепоть пирского шмыца, но смолчал.